«Выслушивайте каждого». «Слушайте то, что говорят другие». «У каждого есть свой опыт. Возможно, он будет не таким, как ваш». «У каждого есть свои идеи». «Мудрость – это привилегия не только образованных». «Выслушать человека ничего не стоит. Надо только найти для этого немного времени». Служащие этой адвокатской конторы были вынуждены работать по выходным. Дело, которое они вели, выглядело безнадежным. Их клиент был арестован за убийство, и очевидность произошедшего была бесспорна и неопровержима. Они должны были составить убедительную речь в защиту обвиняемого, и сделать это нужно было как можно скорее. Обвиняемого представляла группа из трех человек – глава агентства, блестящий адвокат по уголовным делам и два его молодых помощника. Уборщица агентства вот уже в течение 20 лет появлялась на работе ровно в 8 часов утра. То субботнее утро не было исключением. Начальник поздоровался с ней. Доброе утро, миссис Молодецкий. Доброе утро, мистер Ф., ответила миссис Молодецкий на своем ломаном английском. Это была жизнерадостная женщина, едва достигавшая 5 футов в высоту. Как дела? спросила миссис Молодецкий. Ваши ребята что-то неважно выглядят. «Ну, — ответил мистер Ф, — у нас очень сложное дело, и наши шансы невелики. Честно говоря, все явно складывается против нас. Давайте я расскажу вам о деле, а вы поведаете нам, что вы по этому поводу думаете». Но босс попытался вмешаться один из молодых адвокатов. «У нас много работы и не так много времени». «Все в порядке, Скотт. У меня всегда найдется время послушать миссис Молодецки. И мистер Ф в общих чертах описал ей ситуацию. Когда он закончил, миссис Молодецкий спросила... Вы проверили, употребляет ли он наркотики. Молодежь совсем сошла с ума из-за этих безумных наркотиков. И вот на слове «безумный» была выстроена новая стратегия защиты. Мистер Ф. последовал совету миссис Молодецкий. Он несколько раз взял у своего подзащитного анализа крови, нанял лучших в стране наркологов. Он убедил присяжных, что смесь наркотиков и галлюциногенов взяла верх над рассудком его клиента, и обвиняемый не отдавал себе отчета в своих действиях, так как находился в состоянии наркотического пьянения. После решения суда о невиновности подсудимого Скотт извинился перед мистером Ф. за то, Что не придавал значения мнению миссис Молодецки. Мистер Ф. сказал Скотту: Я предпочитаю обсуждать дела с такими, как Миссис Молодецки, а не с другими адвокатами. Адвокаты читают юридические книги, а такие, как Миссис Молодецки, сидят среди присяжных. Нас будут слушать присяжные, а не другие адвокаты. Никогда не относитесь неуважительно к строителям, барменам, официанткам, таксистам. Другие могут быть лучше образованы, но у миссис Молодецки есть житейская мудрость. «Мистер Ф. был лучшим выпускником одной из самых известных юридических школ страны. Стены его кабинета были увешаны фотографиями президентов, губернаторов, боксеров и кинозвезд. Но он никогда не гнушался послушать других и чему-то научиться у них. Мистер Ф. был большим человеком, потому что всегда уважал так называемых «маленьких людей». Мистер Ф был хорошим руководителем. Он стал наставником для 14 адвокатов, которые потом возглавили 14 успешных адвокатских контор. И все они интересовались мнением миссис Молодецки. Кстати, это дело имело и неожиданные последствия. Спустя год после того, как мистер Ф выиграл дело... Законодательные органы штата издали закон, запрещающий свободное употребление наркотиков, являющихся причиной самых серьезных преступлений. Все остальные штаты последовали этому примеру».